Глава 26. Аванс. С последнего посещения базы командиром здесь произошло много существенных изменений. В первую очередь, в глаза бросались боевые дроиды, патрулирующие территорию парами, а изредка и потрое. Иногда можно было заметить андроидов вместе с людьми или просто бойцов, несущих службу. Хирон на мгновение задумался. С того момента, как высшие затеяли свою игру на этой планете, прошло уже достаточно времени, но все же не настолько много и при этом люди смогли достаточно быстро адаптироваться к быстро меняющейся среде. Кто бы мог подумать, что большинство из них раньше были простыми рабочими в офисах, вели свой бизнес или занимались творчеством, глядя на них сейчас? Хладнокровные волевые лица, смотрящие вперед с уверенностью, при этом придерживая оружие, которым большей части из них пришлось убивать. Возможно, эта планета и не входит в состав ВИСа, но можно с уверенностью заявить что земляне – одни из самых приспосабливаемых существ в галактике, и это не преувеличение, а личный опыт командира, которому довелось столкнуться с представителями множества различных рас. Инопланетного путешественника от мысли отвлек Клеопатр, который уже некоторое время пытался растормошить неожиданно застывшего на месте командира. «Ты чего застыл?» Как только Побратим увидел, что Хиро обратил на него свое внимание, то облегченно выдохнул. Он посмотрел туда, куда раньше смотрел лидер МКС. «Мне примерно понятны твои чувства. Глядя на то, как люди смогли адаптироваться, невольно восхищаешься нашей решимостью. В этом есть и твоя заслуга. Раньше мои ребята не чувствовали себя так спокойно, как сейчас. Нам приходилось неоднократно отражать нападения от других группировок, «Совсем не мирно к нам настроенных, и это было сродни небольшому отчаянию. Тяжело было осознавать, что ты можешь рассчитывать только на себя и свои силы, но ты смог зародить в их сердцах надежду на светлое будущее». «Не думая, что это по большей части моя заслуга», — улыбнулся Хиро, повернувшись к Лево. «Ведь это ты смог их собрать вместе и дать им безопасное место для жизни, и долгое время заботился о них. Я лишь закрепил твой успех, не более того». «Спасибо», – неожиданно стал серьезным побратим. «Может, по мне и не скажешь, но мне хотелось услышать такие слова. Каждый день находясь в напряжении и при этом руководить большим количеством людей очень сложно». «Даже представить себе не могу, что ты испытываешь прямо сейчас». «Радость?» «Спокойно, без размышлений», — ответил Хиро. «Это сложно, выматывает, но одновременно с этим дает и внутреннее успокоение. Когда ты понимаешь, что ответственный за множество доверившихся тебе жизней, начинаешь принимать решения, исходя из этого. Не хочу строить из себя святого или альтруиста, говоря, что все это лишь из лучших побуждений». Я понимаю, о чем ты, хмыкнул Клеопатр. Для наших людей мы кажемся спасителями и добродетелями, но на самом деле это не совсем верно. Принимая к себе новых членов, мы рассчитываем на их добросовестную работу и службу. Мы предоставляем им условия для жизни, а они отплачивают нам своим трудом. Ты так спокойно об этом говоришь, улыбнулся Хиро. Значит, тебе пришлось многое обдумать. «Я прав». «От тебя ничего не утаить, брат», – в ответ ухмыльнулся Клео. «Раньше я считал, что достаточно обладать превосходящей силой, и этого хватит, чтобы выжить в этом мире. Но позже осознал, что на одной лишь силе все не сможет держаться вечно. Индивидуальные качества важны, но более важно иметь верных соратников. Нельзя все делать в одиночку. Не получится разорваться и находиться в нескольких местах одновременно». «Как бы не хотелось этого!» «Хорошо, что ты это понимаешь», — серьезно сказал командир. «Поэтому прекращай меня благодарить и давай займемся делом. Считай это не моей заботой или услугой, а частью нашего взаимовыгодного сотрудничества». Хиро заметил, что Пиголица уже некоторое время пытается всяческими способами привлечь его внимание, и быстро отправился в ее сторону, оставив позади задумчивого Клеопатра. Последние слова определенно могут создать между ними некоторую дистанцию, но Хиро осознанно на это пошел, а все потому, что Побратим в последнее время остановился в собственном развитии, полностью погрузившись в дела». Во время той первой встречи на Оазисе командир осознал, что не сможет ничего ему сделать, если завяжет собой. Сейчас же, глядя на Клеопатра, становилось понятно, что то странное и уже позабытое чувство страха прошло. Возможно, он и не стал слабее, но Хиро смог обогнать его в развитии слишком сильно. Клео пора задуматься над этим и заняться своим собственным совершенствованием без оглядки назад. «Что тут у нас?» Агния ждала его на одной из оборонительных стен, опоясывающих весь город вокруг. Вдалеке, если присмотреться, можно было заметить большое темное пятно, медленно двигающееся в их сторону. Как и сказал побратим, уже к утру монстры будут здесь. «Мне кажется, или их там значительно больше, чем мы думали изначально?» «Так и есть», – вздохнула пигалица, – «думаю, около семи сотен тысяч. Наши разведчики отправились сразу для сбора данных и уже начали поступать первые отчеты. Среди этой аравы находится не меньше пяти сотен именных монстров, но кукловодов замечено не было. Я вас звала только потому, что хотела у вас узнать. Вам не кажется, что мы взяли с собой мало бойцов, тем более, что большая часть из них новички?» Им необходимо через это пройти в любом случае, да и твоем мало, звучит слишком...» На базу Клео постоянно пребывали все новые и новые бойцы со станции, а их общее количество для этой операции равнялось почти сто тысячам. Тем более, это по большей части будет проверкой наших возможностей и показатель силы для всех остальных. «Проверкой?» – нахмурилась девушка. «Именно!» «Ты заметила закономерность?» Огня вопросительно подняла брови. «Изначально монстров должно было быть всего полмиллиона, но как только мы начали присылать сюда наших бойцов, их число резко начало увеличиваться. Моя теория оказалась верна. Чем больше людей на базе, тем сильнее будет атака». «В таком случае как нам быть?» – заволновалась Пигалица. «Отправить их обратно мы не сможем, а даже если это и сделаем, их число все равно останется невероятно большим». «Ничего страшного», — улыбнулся командир. «Пора показать этим тварям, что мы не самая лакомая для них цель, я собираюсь использовать орудия станции». «Но у них же длительная перезарядка!» Агния сразу же поняла, о чем говорил Хиро. Да и количество монстров значительно больше того, чем было в прошлый раз. Пусть наши орудия могут уничтожить часть из них, но всех точно нет. «С остальными будут разбираться наши бойцы», — глядя на наступающую волну монстров, бросил командир. «Так мы сможем проверить их силы и верность, а также повысить боевые качества. Думаю, часть из них дезертирует прямо во время сражения» тяжело вздохнула девушка и тем самым подставят остальных такой вариант тоже возможен но другого выхода нет мы не можем направить сюда еще больше бойцов на каждого из них будет по меньшей мере десять монстров мы только сделаем себе же хуже усмехнулся хиро да и пора еще раз показать всему миру в частности альянсу отверженных почему не стоит нас делать своими врагами «Тогда я пойду готовиться к сражению», – стала серьёзная девушка. «Его в любом случае не избежать, а так я хотя бы смогу узнать настроение наших бойцов и хоть немного поднять их боевой дух. Уверена, вы собираетесь использовать орудие и с этой целью тоже, верно?» «Конечно», – повернулся к ней командир. «Пусть новички увидят, на что в действительности способна наша станция. Возможно, это и не станет для них огромным сюрпризом». Но одно дело – слышать об этом, а другое – видеть своими собственными глазами. «А также это станет предупреждением для возможных дезертиров», – кровожадно ухмыльнула Пиголица. «Они прекрасно знают о том, что все их данные находятся в нашей базе, а такое показательное выступление отрезвит даже самые взбалмошные головы». «Верно. Тогда я пошла готовиться». Девушка кивнула Хиро и быстро убежала к другим старшим офицерам, чтобы поведать часть плана. Основной концепт последующих событий уже был давно обсужден на собрании перед отправкой на базу. Хиро собирался использовать все имеющиеся в его арсенале орудия, чтобы уничтожить большую часть монстров, а с остатками должны разобраться бойцы и боевые андроиды, при этом не покидая территорию базы. Командир собирался разобраться с этим вопросом за сутки, чтобы осталось время на подготовку к отправлению на Амазонию, пока Артур и другие заместители занимаются этим же, но уже в городе и на станции. Ангелина должна прибыть со своими людьми как раз тогда, когда здесь все закончится. Осталось не так много времени до сражения, будто из ниоткуда возник Клеопатр, Также пристально смотря вдаль на надвигающуюся армию, может отдохнем немного и выпьем? Сделаем это тогда, когда закончим со всеми нашими делами. Повернулся к нему командир. Кстати, я уже давно не видел твоего фамильяра. Ису уже несколько раз спрашивал о ней, что-то случилось? Ничего серьезного, она просто выполняет некоторые поручения. Помрачнел Криво. Как закончит, я обязательно отправлю её повидаться с подругой. Хм, задумчиво произнёс Хиро, чувствуя, что побратим от него что-то скрывает. В любом случае, остав выпивку на потом. Тебе сейчас следует заняться подготовкой к предстоящему сражению. Вы же этим занимаетесь со своими людьми. Эти слова не понравились командиру. Не думаю, что мне стоит вмешиваться в ваш план. Запомни, Клео. «Ты хозяин этой базы, а также отвечаешь за всех людей, что живут на ней». Мягким тоном начал Хиро. «Мы здесь гости. Пусть мы и стали одной большой группой после вашего с Русланой присоединения к МКС, но все эти люди будут слушаться и доверять только твоим словам. Я не претендую на право лидера для них, ведь им являешься ты и никто другой». «Но ты можешь просто отдавать мне приказы!» В сердцах бросил по братин. Его поведение сильно изменилось. «Как все так обернулось? При нашей первой встрече ты выглядел таким слабым, и мне хотелось о тебе позаботиться. Сейчас же ты лидер крупнейшей группировки, а я всего лишь твой подчиненный». «Ты не всего лишь мой подчиненный», хлопнул его по плечу Хиро. «Ты мой брат, и этого не изменить». Запомни это. На этих словах командир зашел в ближайшую постройку, активировал там новую безопасную зону и переместился на станцию, а с нее сразу же в магазин. Он мог это сделать и на базе через филиал, но ему от чего-то не хотелось находиться сейчас рядом с Клеопатром. Тот в последнее время ведет себя слишком странно. Добрый вечер. Если вы прибыли по поводу договора, то он пока еще не готов. Как только в магазине появился командир, рядом сразу же оказалась Мерьем. Составить его и утвердить оказалось намного хлопотнее, чем мы думали изначально. Несколько высших намеренно задерживают время, но не переживайте. Если мы сделали предложение и вы на него согласились, то мы обязательно выполним его. Правда, придется подождать немного дольше». Нет, сейчас я прибыл сюда с другой целью. Все же, когда заведует магазином не кукла, а живое существо, то намного приятнее. Назвать Мерьем человеком у Хиро язык не поворачивался. Пусть она и выглядела внешне как люди, но внутри нее скрывается невероятная сила, которую командир ощутил лишь единожды, но этого ему оказалось достаточно. Меня интересуют орудия для установки на МКС собираетесь использовать массированный удар? А вот это уже интересно. Инопланетный путешественник ни разу не обсуждал вопросы станции с Миррем, а ей настолько много об этом известно. Кто же стоит за магазином? Не стоит переживать и делать такое хмурое выражение лица, Хиро. Как я уже говорила ранее, большую часть всего, что предоставляет система, они закупают у нас. Поэтому трудно догадаться, к чему вы завели разговор об орудиях. Массированный удар я не собираюсь использовать, по крайней мере пока, ухмыльнулся командир, сохраняя спокойное выражение лица. Из-за секундных сомнений эта девушка смогла его прочитать. Следует быть более осторожным в дальнейшем. Сейчас меня интересует увеличение численности имеющихся на станции орудий, и хотелось бы узнать. «Если у вас какие-то более сильные боеголовки для них?» «В нашем магазине есть все от первого ранга до пятого», — улыбнулась девушка. «Но у вас на данный момент только первый уровень допуска, и мы не можем предоставить вам более мощное вооружение, обходя систему. Хотя...» «Хотя...» — зацепился за слово Хиро. Предварительно это необходимо обсудить с администратором. «Подождите, пожалуйста, в ближайшем кафе около получаса. Конечно, если вы никуда не спешите». Время у командира было ограничено, но упускать такую возможность в его планы не входило. Кивнув девушке, он отправился в ближайшую таверну. С последнего посещения этой области здесь многое изменилось. Люди успели всего за сутки обустроить себе быт, развлечения и многое другое стало намного оживленнее. Иногда даже приходилось толкаться плечами, проходя по довольно широкому коридору с переносом сюда нескольких сотен тысяч человек. Жизнь забурлила полным ходом в магазине. Хиро решил подождать Мирием в забегаловке, где подавали рамен. Повар готовил за стойкой прямо при посетителях и что еще сильнее создавало колорит, он был азиатской внешности. Заказав себе порцию, командир уселся в самое тихое местечко. Его в лицо знало не так много людей, поэтому к нему не выстраивались толпы желающих, чтобы обсудить, по их мнению, важные вопросы. Если он начнет с каждым общаться, то может задержаться здесь надолго. Не зря же есть специальный отдел, куда все желающие могут предоставить свои пожелания и предложения на рассмотрение. Рамен приготовили быстро, он аж пылал жаром. Запах был просто восхитительным, и совсем нетрудно догадаться, откуда припасы. Все от овощей до фруктов и мяса предоставляла Луна. Естественно, и в магазин тоже, учитывая количество живущих здесь людей. Единственное отличие от столовых станций, где каждый желающий мог бесплатно перекусить в перерывах от работы, так это то, что здесь за еду необходимо было платить. Такое ограничение установила Светлана, посовещавшись с Луной перед поставками. Все желающие открыть рестораны, кафе и подобные общепиты должны платить налог. В основном в таких местах подают блюда, которые сложно найти в других местах. В столовых кормят вкусно и бесплатно, но разнообразие там не настолько большое. Желающим попробовать что-то другое, необходимо отправляться в рестораны и уже там, выплачивая обозначенную сумму, заказывать что угодно. Стоит отметить, что даже в таком небольшом месте, как это, стоимость блюд достаточно высокая. Рамен стоит 50 кристалловой валюции за миску, а вместе с различными добавками уже доходить и до 100. Если для командира такая сумма на текущем этапе пустяк, то для живущих в магазине и не работающих или не состоящих в боевых отрядах, это довольно много. Каждый день себе позволить питаться в ресторанах люди не могут, и это еще один повод для того, чтобы начать зарабатывать. Ай да света! Вот же продумала! Не только дала людям мотивацию, но и таким образом будет постепенно пополнять казну. Следует ее с Луной позже наградить. Ромен оказался вкусным, приготовленным на совесть. Перекусив в спокойной обстановке и подумав, Хиро дождался обозначенного времени, расплатился и вышел. Спустя несколько минут встретил Мирем. «Я поговорила с администратором, он дал добро на продажу орудий и боеприпасов к ним второго ранга», – лучезарно улыбнулась девушка. «А вам за это ничего не будет?» Хиро собирался и дальше сотрудничать с магазином, поэтому подставлять их в его планы не входило, ведь некоторые высшие блокируют заключение договора. «Договор уже находится в разработке, а значит, рано или поздно мы его все равно заключим», ухмыльнулась Мирьем, «а предоставление орудий второго ранга будет нашим авансом в знак нашего сотрудничества». «Тогда я не буду отказываться», — хмыкнул Хиро, «приступим». Через три часа, за примерно два часа до того, как монстры подойдут к базе, Хиро и несколько сотен работников установили все купленные орудия и припасы на смотровой площадке. Глядя отсюда на голубой шар, командир улыбнулся и еле слышно произнес. «Ну что, начнем наше представление?»